Глава 8. Утром, наскоро позавтракав, я собралась и поехала в офис, ощущая странное возбуждение. Больше никаких игр в примерную жену, никакого притворства. Карты были раскрыты, и теперь началась настоящая партия. В офисе меня встретила взволнованная Ольга. Вероника Александровна, Дмитрий Валентинович собрал экстренное совещание руководителей в 10. Велел передать, что ваше присутствие. Она запнулась, подбирая слова. «Не обязательно». «Спасибо, Оля. Но думаю, что мое присутствие как раз очень необходимо. В конце концов, я совладелец компании». Ровно в десять я вошла в конференц-зал, где уже собрались все руководители отделов. Дима сидел во главе стола. Рядом с ним — Диана. При моем появлении она слегка вздрогнула, а глаза мужа сузились. «Прошу прощения за опоздание». Я спокойно села на свободное место, случайно или намеренно оказавшееся прямо напротив Дианы. О чем речь? Дима прочистил горло. Как раз объяснял изменения в процедуре финансовых операций. В связи с э, техническими сложностями в банке все платежи будут временно проходить через новые счета. Какие именно сложности? Невинно подняла брови, глядя ему прямо в глаза. Технические, отрезал он. Детали не имеют значения. Диана подготовила инструкцию для всех отделов. Диана раздала папки с документами. Я открыла свою и быстро просмотрела содержимое. Как и ожидала, новая схема движения средств, новые счета, принадлежащие не основной компании, а какой-то малоизвестной фирме. «Простите», — подняла руку словно прилежная ученица, «но разве это не противоречит нашим корпоративным правилам? И, кстати, решению суда об обеспечительных мерах». По конференц-залу пробежал шепот. Многие руководители не знали о судебном запрете на изменение структуры активов компании. Лицо Димы закаменело. «Предлагаю обсудить юридические детали после совещания. Сейчас нам важно наладить рабочий процесс. Боюсь, это невозможно», — покачала головой. «Любое изменение финансовых потоков в обход основных счетов компании может быть расценено как попытка обойти решение суда с соответствующими последствиями для всех участников». Я обвела взглядом присутствующих. «Думаю, нашим коллегам важно знать, что технические сложности заключаются в том, что я, как совладелец, установила дополнительный контроль над крупными транзакциями. Это стандартная практика для защиты интересов компании». Диана побледнела еще сильнее. Дима сжал кулаки, но сохранил внешнее спокойствие. «Предлагаю вернуться к повестке дня. Остальные вопросы мы с Вероникой Александровной решим в частном порядке». Совещание продолжилось в напряженной атмосфере. Я почти не слушала доклады руководителей о текущих проектах, вместо этого наблюдая за Дианой. Она избегала моего взгляда, нервно теребила ручку, периодически бросая встревоженные взгляды на моего пока еще мужа. После совещания, когда все начали расходиться, я к ней подошла. «Диана Сергеевна, можно вас на минутку?» Она замерла, как испуганная лань, затем согласно кивнула, не глядя мне в глаза. «Давайте пройдем ко мне в кабинет», — предложила. «Есть несколько вопросов по финансовой отчетности». Дима, заметив наш разговор, направился к нам, но я не дала ему и слова произнести. «Это ненадолго. Чисто рабочие моменты». В моем кабинете Диана села на самый край стула, сжимая в руках папку с документами. Я заняла место за столом, наблюдая за ней с неожиданным для себя спокойствием. — Расслабьтесь, Диана, — сказала мягко. — Я не собираюсь устраивать сцены ревности или угрожать вам. Это было бы слишком... банально. Она слегка приподняла голову, а во взгляде мелькнуло удивление. — Тогда... что вы хотите? — Понять? Я откинулась в кресле. «Понять, что вы нашли в этой ситуации, в отношениях с женатым мужчиной, который использует вас не только в постели, но и в своих финансовых махинациях». Диана вспыхнула. «Вы ничего не знаете о наших отношениях». «Верно», — согласилась. «Поэтому и спрашиваю. Дима обещал развестись, жениться на вас, сделать совладелицей бизнеса». Ее глаза на мгновение расширились, и я поняла, что попала в точку. «Не отвечайте», — подняла руку. «Это риторические вопросы. Знаете, Диана, Дмитрий имеет привычку вытеснять неугодных людей из бизнеса, использует подставные компании, манипулирует сакциями, лжет, обещает. Это его стиль». «Если вы пытаетесь настроить меня против Димы...» «Боже упаси!» «Я едва не рассмеялась. Просто делюсь информацией» которая может оказаться полезной, когда вы в следующий раз будете подписывать документы для Вейвтек или переводить деньги через бета-трейд. Диана резко встала. Я не буду это слушать. Как хотите, пожалуй, плечами. Но знаете, когда Дима поймет, что я не отступлю, он начнет искать виноватых, и первым кандидатом будете вы. Человек, который помогал ему в финансовых схемах, подписывал сомнительные документы, давал согласие на компрометирующие операции. Она замерла у двери, не оборачиваясь. «Вы блефуете?» «Возможно». Улыбнулась, хотя она не могла этого видеть. «Но вы же финансист, Диана. Умеете оценивать риски. Подумайте, что для вас рискованнее. Довериться мужчине, который уже предавал деловых партнеров и жену, или подстраховаться?» Она медленно обернулась. «Что вы предлагаете?» «Ничего конкретного», — развела руками. «Просто будьте внимательны к деталям». «И помните, если Дмитрий окажется в сложной ситуации, ему понадобится жертва, кто-то, на кого можно переложить ответственность». Диана молчала, но я видела, как в ее глазах мелькает страх и сомнение. «Да, и еще кое-что», — добавила я, словно вспомнив что-то незначительное. «Дима недавно заказал билеты на Мальдивы. Для нас двоих. Семейный отпуск. Говорил, что хочет восстановить отношения». Ее лицо дрогнуло, выдавая боль и растерянность. «Достаточно, чтобы понять, Дима говорил ей совсем другое». «Всего доброго, Диана Сергеевна!» Вернулась к бумагам на столе, давая понять, что разговор окончен. «И будьте осторожны с документами и с мужчинами, которые слишком много обещают». Вечером я рассказала Роману о своем разговоре с Дианой. Рискованный ход. — заметил он, когда мы сидели в моей машине на парковке торгового центра. Нейтральная территория, где нас вряд ли мог увидеть кто-то из знакомых. — Вы посеяли семена сомнения, но это может спровоцировать ее на непредсказуемые действия. — Именно на это и рассчитываю, — ответила. — Мне нужно, чтобы между Димой и Дианой возникли разногласия. Они слишком опасны, когда действуют заодно. Роман задумчиво посмотрел на меня. — Вы быстро учитесь. «Разделяй и властвуй. Классическая стратегия». «У меня был хороший антиучитель». Слабо улыбнулась. «Семь лет наблюдала, как Дима манипулирует людьми. Что-то я все же усвоила». «Только будьте осторожны». Роман стал серьезным. «Дмитрий не из тех, кто проигрывает достойно. Если он почувствует, что теряет контроль, может стать непредсказуемым». Я вспомнила ярость в глазах мужа, когда он узнал об ограничениях на банковские операции. Да, он мог быть опасен, но отступать было поздно. На следующий день мы с Коршуновым встретились в его офисе, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. «Хорошие новости», — сказал адвокат, просматривая документы. «Суд удовлетворил наше ходатайство о расширении обеспечительных мер. Теперь блокируются не только акции компании, но и все корпоративные счета. Любая операция свыше миллиона рублей требует судебного одобрения». «Дмитрий будет в бешенстве», — заметила. «Несомненно», — Коршунов утвердительно кивнул. «Но у него связаны руки, и, что особенно важно, под ограничение попала и компания WaveTech. Суд признал ее аффилированной структурой на основании документов, предоставленных Романом Викторовичем. Я ощутила прилив удовлетворения. Каждый шаг приближал меня к цели — вернуть контроль над своей жизнью и защитить интересы Матвея». Когда вступают в силу новые меры? «Уже вступили», — Коршунов улыбнулся. «Банки получили уведомление сегодня утром. Думаю, ваш муж уже знает». Словно в подтверждение его слов, мой телефон разразился серией звонков. «Дима». Я сбросила вызов и отключила звук. «Теперь нам нужно подготовиться к встречному удару», — продолжил адвокат. «Почти уверен, что Дмитрий попытается обжаловать решение суда или найти обходные пути для движения денег. У него наверняка есть резервные каналы. Что вы предлагаете?» «Усилить контроль. Вы, как совладелец, имеете право запросить полный аудит всех финансовых операций компании за последние полгода. Это даст нам полную картину и, возможно, вскроет другие схемы, о которых мы пока не знаем». «Я задумалась». «Полный аудит – это открытая война. После такого шага примирение станет невозможным. Хотя, кого я обманываю, оно уже невозможно». «Хорошо», – решила. «Давайте начнем аудит и подготовим документы для бракоразводного процесса. Хватит полумер». Коршунов одобрительно кивнул. «Разумное решение. Чем быстрее мы формализуем все, тем меньше возможностей для маневра останется у вашего мужа». Вернувшись домой, я обнаружила Диму, ожидающего меня в гостиной. Он был бледен, в глазах читалась плохо сдерживаемая ярость. «Это уже слишком, Вероника», — сказал он без предисловий. «Ты парализуешь работу компании. Из-за твоих действий мы не можем проводить платежи. Клиенты нервничают, партнеры задают вопросы». «Действий?» Спокойно сняла пальто. «Просто защищаю наши общие активы до решения суда о разделе имущества. Стандартная практика при разводе». «Чертов развод!» Он встал, сжимая кулаки. «Ты действительно готова разрушить все, что мы строили годами из-за... Из-за чего? Ревности? Обиды? Из-за предательства?» Я посмотрела ему прямо в глаза. «Ты предал не только меня как жену, но и как делового партнера». Пытался лишить меня доли в бизнесе, который мы создавали вместе. Делал то, что считал нужным для развития компании. Он старался говорить ровно, но голос дрожал от напряжения. Ты всегда была слишком сентиментальна в бизнес-решениях. Это тормозило рост. И поэтому ты решил просто вытеснить меня? Отрицательно качнула головой. Ни силой аргументов, ни честным выкупом доли, а обманом и манипуляциями. Он отвернулся. Прошелся по комнате. «Давай оставим эти взаимные обвинения. Факт в том, что компания сейчас под угрозой. Мы не можем проводить платежи, поставщики ждут оплаты, сотрудники зарплат. Ты этого добиваешься? Разрушить бизнес?» «Нет», — возразила. «Хочу, чтобы все операции проходили официально, через корпоративные счета, с соблюдением всех правовых норм, без серых схем, без вывода средств через подставные компании». Это невозможно в современных реалиях. Он всплеснул руками. «Любой бизнес нашего масштаба...» «Не продолжай», — перебила его. «Не хочу слышать оправдания незаконных схем. Если компания не может работать честно, значит, с ней что-то не так». Дима смотрел на меня, словно видел впервые. «Ты действительно настолько наивна? Или это все влияние Романа? Он всегда был мастером красивых речей о принципах и морали. Возможно, он изменился, пожалуй, плечами. «Люди иногда меняются, к лучшему или к худшему». «Он использует тебя», — Дима подошел ближе. «Он годами ждал возможности отомстить мне за то, что я превзошел его в бизнесе, и теперь нашел идеальное оружие, мою собственную жену». В голосе появились нотки, которые хорошо знала. Смесь убежденности и проникновенности, которую он использовал, когда хотел в чем-то убедить важного клиента или партнера. Я довольно улыбнулась, осознав, что теперь вижу его манипуляции насквозь. «Возможно, ты прав», — сказала невозмутимо. «Может быть, у Романа свои мотивы. Но сейчас наши интересы совпадают. И, кстати, о использовании. Как поживает Диана? Все еще верит твоим обещаниям?» Его лицо дрогнуло. чем здесь Диана? Она выглядела сегодня расстроенной. Я сделала вид, что задумалась. Может быть, узнала о наших планах на Мальдивы?» «Или о том, что ты используешь ее как прикрытие для своих финансовых схем?» «Что ты ей наговорила?» «Это был не вопрос». «Ничего особенного», — улыбнулась. «Мы ведь коллеги, и у нас оказалось много общих тем для обсуждения». «Ты не имела права». «Почему?» — подняла брови. «Это свободная страна. Могу говорить, с кем хочу и о чем хочу, особенно если речь идет о фактах, которые можно подтвердить документально». Дима резко развернулся и направился к выходу. «Ты пожалеешь об этом, Вероника?» «Очень пожалеешь!» Дверь хлопнула так сильно, что с полки упала декоративная ваза, подарок от его деловых партнеров на годовщину компании. Осколки разлетелись по полу, как обломки нашей совместной жизни. Подняла самый крупный осколок, провела пальцем по острому краю. Когда-то эта ваза символизировала наш успех. Наше партнерство. Теперь она лежала в руинах, как и все остальное.